Нет ничего лучше ранней осени в горах с хрустальным воздухом и запахом сорванных виноградных листьев. Грозди пахнут еще не виноградом, скорее виноградным листом. А на холме стоит двухметровый мангал. На нем поджариваются стройные распластанные цыплята, которые свободно живут только на Кавказе. Где белым курам которых мы покупаем в городском магазине, эта еда не имеет ни малейшего отношения. И вот летят на мангал брызги никому неведомого соуса, и сочный, сладковатый с дымком цыпленок отправляется прямо в рот. И ты оставляешь от него маленькую твердую часть позвонка. Все остальное давно уже внутри. И песни, и пряные травы. А как пахнет накрытый грузинский стол, Скатерти с блюд, одно на другом, зеленое лобио, красное лобио, пряная кинза, островатые цицмат и помидоры с ароматом их веточки, горячий хлеб, малахитовые пхали, хачапури с сочащимся янтарным сыром. От каждого из блюд поднимается свой запах и сливается со остальными в один неповторимый букет. И никогда в одном и том же блюде не будет повтора специи. Если в одно пошло чуть больше корешков кинзы и, скажем, зиры, то в другом будет наоборот – обжаренный сладкий золотистый лук и горьковатый кориандр. Переезжаешь через горы и перевалы, и оказываешься где-нибудь под Татевом, неподалеку от монастыря XII века в Армении. Идешь домой к друзьям, которые как раз делают лепешки «Женгалов хац». Вся тайна вкус этой тончайшим образом раскатанной лепешки в том, какую в нее мелко-мелко рубят траву. Половина этих трав растет только в Армении в дикую. И произнести их название невозможно. А уж найти на русских или европейских рынках подавно. В каждом доме Женгалов-Хац, как Хачапури в Грузии, будет разный. Но когда ты, наконец, берешь его в руку, а он, как тонкая простыня, сквозь которую просвечивает 10 оттенков зеленого, складываешь его нежно пополам, откусываешь и с сколько я съедала их за один присест. Страшно вспомнить. В центре стола громадная фаянсовая в цветах ваза с горой самых ароматных розовокожих персиков в мире. А по бокам стоят фарфоровые белые блюдечки с крупномолотым кофе, которые поджигают, чтобы отпугивать ос и назойливую шкару. Любая национальная кухня, как тембр голоса, который ты один раз слышишь, И после этого никогда не забываешь. Или как запах. Не ошибешься, что ты пришел ужинать в грузинский дом. У тайцев за столом будут чекотать нос кокосовое молоко и лемонграсс, листья кафира, двоюродный брат лаврового листа благородных кровей, имбиря и лайма. Каждый раз, когда я готовлю тайскую еду, пара консервативных друзей обязательно скажут: «У нас сегодня опять духи будут подавать». «Зайдешь к японцам, на голову сваливается тишина, уравновешенность, порода, и все на цыпочках и в белых носочках. в кустонок, нож опасно остр, десерт едва сладок и свеж. Нация, которая восхищается трещинками на чашке прапрадедушки, где эстетизм главный тиран, повелитель и монстр стремится к бесконечной гармонии. А каковы индийцы?» Это сплошное колдовство. Один и тот же порошок карри любой остроты. Каждая семья толчет по-своему. А этот хлеб нан. Нан с чесноком. Нан с топленым маслом. Нан с кориандром. Нан с кунжутом. Нан на масле. Нан без масла. Самые банальные цветная капуста и картошка-морковь и зеленый горошек чудесным образом превращаются в тягучее пряное рагу паф-бхшади. Хоть ложкой ешь, Хоть на тот же хлеб. Ну и, конечно, эти кубики из филе-курочки. чикентика, тика Всегда осыпанные пурпурного цвета специи, гаром горят на тарелке. Все вроде просто. Но секрет массивного выделения слюны так и остается секретом. Когда заныриваешь в любую национальную кухню, будто улетаешь на другую планету. И поразительно, что если едешь в страну или идешь в очень хороший ресторан этой национальной кухни, тебе никогда не придет в голову, условно говоря, запивать суши водкой, а чакапули ромом. Просто не придет. Потому что после веточки цицмата, крошечного куска горячего хачапури и ложки чакапули тебе нужно выпить бокал хорошего красного вина. А если уж оно грузинское домашнее, то большего счастья и нет. На этих планетах свои законы, которые так сладко не нарушать, потому что тебя, только ты сел за стол, начинает качать в этой люльке запахов. Ты даже еще не донес ложку тайского супа, но ты уже счастлив, потому что только что туда выжили чуть лайма, чтобы открылся кокос, и все, ты уже забываешь, что тебе нужен алкоголь. Тайская еда вообще не очень сожительствует с алкоголем. А с японской тонкой аристократичной как раз идеально идет саке. Если взять что-то покрепче по градусу, оно сразу убьет сочетание маринованной имбиря со свежим лососем. Мне кажется, что во всех этих кулинарных вселенных есть удивительная магия. Эти столы, которые я так люблю, и длинные бесконечные, и крошечные и крохотулечки, как в Таиланде. Тебе нальют том-яма, но ты со своим приятелем едва рядом станешь. И все равно это будет самая вкусная еда на свете. Обучаясь ее готовить, ты словно подступаешь к изучению иностранного языка. Вышел из аэропорта в Дели. Еще нет никакой еды. Но ты уже безошибочно чувствуешь дух Индии. Дух начинается с запаха. Я придумала свой любимый завтрак, соединив в нем две самых вкусных страны. Италию и Грузию. Называется «Бонджорно гамарджоба». На кусочек круглого рубинового помидора, отрезанного тонко в стиле карпаччо, кладешь кусочек только что обжаренного, раскаленного на гриле сулгуни. Помидор ледяной, сулгуни раскаленный. Кисловато-сладковатый холодный помидор приглушит горячий, тающий под ножом сулгуни. И это самое счастливое начало твоего дня. С той же страстью, с какой я люблю национальные кухни, я люто ненавижу все проявления шовинизма и националистической агрессии. И не понимаю, что с этим делать. Все-таки во мне намешаны шесть кровей, и они все родные, все мне принадлежат, а я принадлежу им. И всякий раз, когда я заступаю на одну из территорий своих кровей, я себя чувствую дома. Даже при том, что я, например, свободно не владею польским, Но в Польше я себе иду, и меня всегда разбирает хохот. Вспоминаю какие-то шутки из детства. Но когда я поехала в Баку снимать Михребан Алиеву, перед интервью с ней меня принимал ее пресс-секретарь. Мы поехали с ним в чудесный классический кавказский ресторан. Был как раз сезон перепелок. А мы знаем, как богат Кавказ. И все безумно вкусно, весело. И мы говорим с ним о стране, о Михребан. Вдруг за столом кто-то упомянул чью-то армянскую фамилию. И в этом райском ресторане прорывается страшный поток желчи, злобы, агрессии в адрес всего, что можно представить себе в Армении. люди ничтожества, монстры, агрессоры, подонки, страна не стоит ничего. И все в таком роде. Повторять это вслух страшно, особенно мне. Черный ужас. Я должна была сказать этому пресс-секретарю, что не в состоянии это слушать. И вынужден уйти, потому что... А. Это неправда. Б. Он оскорбляет моих предков. И В. Любые проявления такого рода агрессии... Это гадость и нарушение законов гостеприимства. Но промолчала. Понимая, что будет сорвана работа большой команды журнала... И усилия многих людей будут уничтожены. Сейчас я сожалею, что сдержалась. Сожалею и стыжусь. И даже дело не в том, что мой прадед был одним из тех людей благодаря которому Армения спаслась от турецкого ига. А в том, что ненависть к кому-либо по национальному признаку одна из самых страшных, низких и исторически опасных эмоций, за которые человечество уже заплатило слишком высокую цену. А вот когда национальное сознание склонно к мощной самоиронии, агрессия слабеет. Я люблю евреев, которые рассказывают еврейские анекдоты, армянское радио, а русские, умеющие посмеяться над собой. Про англичан и их юмор я вообще молчу. Национальная кухня и национальный юмор – это первое, что я ищу в любой новой для меня культуре.